Глава шестая. Влад. К счастью, хотя бы в клинике мне не пришлось нервничать. Все документы оказались в порядке, благо я вовремя узнал о хитром договоре веприво с и оперативно разорвал его. В противном случае сейчас бы он нам подпортил репутацию. Так что, Дима, добро пожаловать. Впрочем, подозреваю, что на эту пакость его папочка надоумил, и нужных людей подключил. Старший Щукин крутился в высших политических кругах и поэтому прекрасно знал, за какие ниточки дёргать. Однако на каждое действие всегда найдётся противодействие. Представляю, как будут недовольны Щукины своим провалом. Домой вернулся поздно, зато в приподнятом настроении. Смело открыл дверь в комнату, но тут же замер на пороге устремив взгляд на свой диван. Там, свернувшись клубочком, как котёнок, дремала Марина, прямо в одежде, без постельного белья, просто подложив руки под голову. Неужели ждала меня? Что ты делаешь со мной, ведьмочка? Тихо подкрался к Марине и, присев возле дивана, осторожно провёл рукой по её щеке. Она сморщила носик и сквозь сон пробормотала «Моё имя». Это был слишком точный удар под дых. Собрался взять её на руки и перенести в спальню, уложив в постель. Но Марина вдруг вздрогнула и подскочила на диване. Села, потирая глаза с просонья, и удивлённо посмотрела на меня, не совсем осознавая, где она и что я здесь делаю. Всё-таки не выдержал. Нежно обхватил пальцами её подбородок, потянувшись к манящим, дурманящим здравый рассудок губам. Но Марина перехватила мою руку и тряхнула головой, будто пытаясь прогнать наваждение. «Нет, я хочу», — сказала маленькая ведьма, сжимая мою ладонь. «Давай все твои хочу, перенесём на завтра. Сейчас спать пора». Отмахнулся с показной небрежностью, потому что не знал, сколько ещё смогу сдерживать себя, находясь так близко с девушкой, которую желаю больше всего на свете. «Я думаю, ты найдёшь для меня пару минут, если захочешь», — сердито заявила, складывая руки на груди. «Ты же знаешь, я не отстану». «Пару минут?» «Звучит обидно», — Езвительно протянул и усмехнулся. Поразмыслив секунду, Марина поняла, на что я намекаю, поэтому залилась румянцем и шумно выдохнула. «Влад!» — с укором протянула она. «А мне нравилось, как звучало моё имя из её уст». Примирительно поднял руки вверх и улыбнулся, заметив, как теплеет лазурный взгляд девчонки. «Говори!» — всё же разрешил я. И дело было вовсе не в том, что иначе Марина бы не отстала, как она сама заявила. Нет, я просто хотел слышать её приятный, чуть тепловатый, послесна голос. Однако тема разговора вмиг вернула меня в реальность. Речь о Былье и его обучении за границей, начала она. Но видя, что я собираюсь её остановить, прикрыла мне рот ладонью. Выслушай, пожалуйста. Быстро, чтобы не дать себя перебить, затараторила, пытаясь уместить в свой короткий рассказ всё, что произошло с Ильёй. Я слушал внимательно, пытаясь разобраться в её рваных фразах и путанных эпизодах, но суть я всё же уловил. Марина пыталась доказать мне, что мы выбрали для Ильи неподходящую профессию, но больше меня поражало то, с какими эмоциями и надрывом она говорила, По сути, о чужом ей человеке. Когда Марина успела так привязаться к моим родственникам? Впрочем, неудивительно, что в её большом, чистом, пусть и раненом, но по-прежнему добром сердце нашлось место для детей. «Подарок Ильи мне, военный роман, был чем-то вроде крика о помощи», старалась воззвать к моим чувствам, не сумев рассмотреть их под мрачной маской. «Знаешь, по типу записок, меня держат в подвале, помогите, пожалуйста». «А помочь ему можешь только ты, Влад», — Шипнула и на эмоциях провела рукой по моей щеке. А вот это уже запрещенный прием. «Илья много читает о военном деле, пока вы не видите. Не знаю, возможно, это гены вашего деда взыграли, но...» «Этого еще не хватало», — моментально взорвался я. Перед глазами моментально всплыл образ деда, сурового, надменного, разговаривающего не словами, а командами. Он ненавидел моего дядю, а заодно и всю нашу семью, потому что мы посмели ослушаться и пошли против его воли. Потому что тогда я выбрал Веприва, а не его. Для меня до сих пор остаётся загадкой, почему вообще дед вдруг решил написать на меня завещание, пусть даже с таким дурацким условием. Намеревался закончить разговор с Мариной, но она, как обычно, оказалась чересчур упертой. Боевые ведьмы просто так не сдаются. «Помнишь, в самом начале нашего м -м, знакомства ты сказал, что хирургия — это не просто профессия, а призвание?» Всмотрелась в мои глаза, словно пытаясь отыскать хоть какой-то отклик. «А теперь представь, что ты не врач, а учитель математики, просто потому, что так решил твой отец». Я нахмурился и нервно откашлялся. «Марина смогла подобрать такие правильные слова, чтобы убедить меня, словно знает меня всю жизнь. Как у неё это получается? У Ильи совсем нет тяги к медицине», — сплеснула она руками. «Как думаешь, на что способен врач, который ненавидит свою работу? Вспомни Диму и то, что он натворил только потому, что медицина не его призвание». Не ранила, а убила меня своими словами. «Ну, что ты на это скажешь?» С вызовом вздёрнула подбородок. «Марина была чертовски права, и как я раньше этого не замечал?» Я подозревал, что с Ильёй что-то происходит, но, теряясь в рабочих буднях, никак не мог найти время на откровенный разговор. А ведьмочка ворвалась в нашу жизнь и всё сделала сама, разложив по полочкам семейные проблемы, копившиеся годами. Нереальная девочка. «Я скажу, что ты опять вмешиваешься не в своё дело», с нарочитой холодностью процедил я хотя внутри всё бурлило. «Не нужно ей видеть мои настоящие эмоции. Так я сделаю только хуже для нас обоих». «Чёртова железяка!» — зло шипнула она. «Что?» — переспросил намеренно, хотя и так прекрасно всё слышал. «Говорю, спокойной ночи, дорогой!» Ехидно протянула Марина и, резко подскочив с дивана, скрылась в спальне нарочито громко хлопнув дверью. «Так лучше!» — мысленно повторял, как мантру, пытаясь убедить себя в этом. «Но почему тогда так паскудно на душе, больно и одиноко? Ни хрена мне не лучше! Но разве я когда-нибудь думал о себе?»